Глава 14 Я забегаю в дом, отпускаю Поппи и приникаю к окну. Алекс, приближаясь, замедляет темп. Он семенит вдоль подъездной дорожки, явно наслаждаясь произведенным на меня эффектом. Вращает руками, головой, яростно разминает мышцы. Пробежка удалась. Похоже, мужчина никуда не торопится. Самодовольство, написанное на его лице, указывает на то, что он знает. Я за ним наблюдаю и внезапно брошенный на окна моего дома взгляд моментально подтверждает подозрение. Подлец в курсе каждого моего шага наперед. Зря я обнажила перед ним свои злости и слабость, а теперь Алекс поймет, за какие ниточки нужно дергать, чтобы добиться желаемого результата. Вот только чего именно он хочет? «Я хочу тебя, Ханна», напоминает мое подсознание, и по моему телу немедленно расползается удушливый жар. К сожалению, я еще помню блеск его темных глаз, силу его рук и пьянящий коктейль из наслаждений, которым этот мужчина меня щедро опаивал. И я по-прежнему не знаю, как реагировать на его навязчивость. Скажи, что тоже хочешь меня, Ханна. Просто скажи, скажи это. Да пошло оно все. Я бросаюсь к окнам и задергиваю шторы на каждом из них. Может, этому психу нужны деньги? Может, следует поговорить с Алексом на чистоту? Прийти к нему и выяснить всё прямо сейчас. Я замираю на полпути к кухне. Нет, этот чёртов безумец не возьмёт никаких денег. Стоит только вспомнить его дикий взгляд. Во время разговора он на секунду раздевает тебя глазами и трахает во всех возможных и невозможных, мать его, позах. Нет, с таким не договоришься. Алекс совершенно точно затеял какую-то изощрённую игру. И если я поведусь, то обязательно стану в ней пешкой. Вот поэтому не стоит к нему ходить. Знаю, чем всё это кончится. Не будет никаких разговоров. И этот мужчина даже не станет спорить. Начнёт со своего взгляда, а дальше... Дальше я сделаю всё, что он попросит, потому что не хочу потерять Макса. Нет, лучше с ним не встречаться. Осознав всю безысходность своего положения, я набрасываюсь... На ни в чем не повинный стул и резко опрокидываю его, пинаю, затем беспомощно закрываю лицо руками, медленно оседаю на пол и разражаюсь слезами. Я рыдаю в голос, а перепуганный попи пытается лизнуть меня в лицо. Он обескуражен переменой в моем настроении. Пес носится вокруг, запрыгивает на меня и не знает, чем помочь. «Прости, прости, маленький», — говорю я, шмыгая носом. Размазываю слёзы и беру его на руки. Обнимаю точно ребёнка. Больше не буду плакать. Иди сюда. Я прижимаю собаку к груди, а тот изворачивается и облизывает мой подбородок. Мне становится смешно. Наконец, добравшись до моего лица, Поппи принимается вылизывать мои щёки, нос, уши и всё, до чего доберётся. Мой плач сменяется хохотом. Без тебя я бы тут же свихнулась, малыш! Признаюсь я, поглаживая его стою и мы вместе идём на кухню. Я накладываю поппик корма в миску, а затем звоню Майке. Автоответчик предлагает оставить подруге сообщение. «Нужно встретиться, Май!» – произношу я надломленно. «Перезвони, как сможешь, ладно?» «Совершенно забыла, когда ты возвращаешься. Это срочно. Перезвони!» Скидываю звонок и долго смотрю на потухший экран. «Мне хочется набрать Макса» услышать его голос и успокоиться, но я не решаюсь. С утра у него в офисе всегда оврал, совещание, встречи, текучка. Не хочется отрывать мужа от важных дел. Позвоню в обед. Я заставляю себя перекусить, затем пью кофе, а потом поднимаюсь на второй этаж и принимаю душ. Высушив волосы, тщательно выбираю платье и надеваю. Приказываю себе не смотреть на соседский дом. «Мне абсолютно не интересно то, что я могу там увидеть». Сама не понимаю, как вдруг оказываюсь у окна, выходящего в сад с той стороны, где видно задний дворик Сергея и Марии. Кто он, этот Алекс? Чем живет? Что задумал? Я долго наблюдаю за домом, в котором он обосновался, но не вижу мужчину. Наверное, он уехал на работу. Ищу ключи от своей машины, захожу в кабинет Макса, чтобы проверить, не требуется ли полить кактус. Открываю окно, чтобы помещение проветрилось. Провожу пальцами по столешнице. Чисто. Сегодня можно здесь не убирать. Возвращаюсь в спальню и сажусь за туалетный столик. Выдвигаю ящик, достаю красную помаду и долго верчу ее в пальцах, не решаясь нанести на губы. Убираю обратно. Наношу легкий макияж, прикалываю к платью броши, расчесываю волосы. Глядя в зеркало, долго кручу обручальное кольцо на пальце. Не понимаю, что я чувствую. Страх... Раскаяние? Растерянность? Есть что-то странное, непонятное, превалирующее над всем этим. Но мне никак не удается понять, что это за чувство. Возможно, разговор с подругой поможет прояснить что-то? Даже не знаю. Во всяком случае, для меня сейчас важнее всего держаться подальше от Алекса. Ключи от машины нахожу в гостиной. Беру их, прощаюсь с Поппи и выхожу через гараж. Моя малолитражка Отзывается мерным урчанием двигателя. Я выгоняю ее на улицу, запираю дверь с пульта и в последний раз бросаю взгляд на соседские дома. Не знаю, что хочу там увидеть, но шторы не колышутся. Меня охватывает необъяснимое чувство. Я рада, что этот мужчина за мной не следит, но огорчена тем, что он не увидит меня в этом красивом платье и, как говорится, при параде. А я так давно не наряжалась по-настоящему. Чтобы вот так, чтобы с удовольствием, чтобы смотреть в зеркало с восхищением. В последний раз в нашу с Алексом ночь, а до этого... Да чёрт знает когда. Я отъезжаю от дома, и мне тут же становится легче. Расстояние от дома до цветочного рынка словно наполняет мои лёгкие свежим воздухом. На садовой ярмарке шумно и красиво. Это разноцветие и обилие зелени на прилавках Помогает мне окончательно расслабиться. «Девушка, посмотрите, орхидеи!» Окликает меня в одной из огромных теплиц мужчина. «Что, простите?» Останавливаюсь я. «Они так же необычны, как и вы!» Простодушно улыбается он. Ему лет пятьдесят, у него небольшое пузико и пышные усы. Пожалуй, такой субъект вполне безобиден, поэтому я задерживаюсь возле его лотка. Психодрия Элата в единственном экземпляре. Такие редко появляются в продаже, — указывает мужчина, настоящий немного особняком низкорослый цветок. «Горячие губы», — выдыхаю я, узнавая сорт. Мой взгляд цепляется за кустарник с необычными цветами в виде пухлых алых губ, будто сомкнутых специально для жаркого поцелуя. «Красивая», — говорит продавец. «Да», — подтверждаю я, продолжая заворожённо разглядывать растения. «Мне кажется, она идеально подходит вам». «Возможно. Его замечание вызывает у меня сдержанную улыбку. Я сделаю вам скидку», — оживляется он. «Берите». «Дело не в деньгах. У меня с трудом получается оторвать от неё взгляд. Просто я боюсь, что не смогу обеспечить столь капризной особе должный уход». «У вас уже есть орхидея? Вы думали о собственной коллекции?» Замечая моё замешательство, начинает осыпать меня вопросами мужчина кто влюбляется в эти чудесные цветы, влюбляется в них навсегда. «У меня есть несколько орхидей», — произношу я задумчиво, и вдруг понимаю, что мне не хочется оправдываться и что-то ему объяснять. «Спасибо, не сегодня». «Вот моя визитка». Не сдается он, протягивая карточку. «У меня десятки и сотни редких сортов. Можете посмотреть на моем сайте или в оранжерее. Там указан адрес». «Спасибо», — повторяю я и отхожу что-то заставляет меня обернуться. Мужчина глядит мне вслед, но я сейчас смотрю не на него. Скольжу взглядом меж рядов, пытаясь зацепиться глазами хоть за что-то знакомое. Но людей слишком много для того, чтобы узнать хоть кого-то. Отвернувшись, я иду дальше. Ощущение, что кто-то невидимый наблюдает за мной, не покидает. Бреду вдоль рядов. У меня нет особой цели или намерения. Я просто смотрю на цветы, слушаю разговоры людей и присматриваюсь к новым сортам или изучаю отзывы к удобрениям. Обычно эта атмосфера меня успокаивает, но не в этот раз. Ещё дважды я резко оборачиваюсь, но так и не вижу, чтобы кто-то меня преследовал. — Как дела? — спрашиваю я у мужа, когда мне удается присесть на скамеечку возле местного кафе. — Всё хорошо, всё хорошо, — отвечает он. Голос у него слегка раздражённый, значит, я всё-таки позвонила не вовремя. «Чем занимаешься?» «Я на садовой ярмарке». «Он знает, что это правда. Минуту назад я купила семена, и ему пришло СМС». «Есть на что посмотреть». Фоном к нашему разговору идёт какой-то шум, голоса. «Да, здесь чудесно». «Только умоляю, не таскай опять тяжёлые ящики с рассадой, если решишь что-нибудь прикупить, ладно?» «Хорошо». Улыбаюсь я, вытягивая гудящие от усталости ноги. «У тебя все нормально, Макс?» «Я в запаре. Все как обычно». «К ужину приедешь?» «Постараюсь». Он прочищает горло. «Ладно. Мне пора». «Хорошо. Я люблю тебя». «Люблю. Пока». Соединение обрывается. Я убираю телефон, встаю и иду в кафе. Беру латте и булочку. «Девушка!» — кричит вслед бариста. «Да». Оборачиваюсь я. «Вы забыли». Он крутит в руке бумажный пакетик. «Мои семена!» — улыбаюсь я. «Спасибо!» Забираю их и иду к выходу. А, выйдя в дверь, сминаю пакет в руке и без сожалений вышвыриваю в урну. «Мне не нужны семена маргариток. Это так. Просто отметочка для Макса, что я действительно здесь была. Кофе и булочка отправляются следом. Мне ничего не хочется. Разве что бесцельно послоняться по улицам пару часов» что я и делаю. А когда возвращаюсь домой, Поппи меня почему-то не встречает. Ищу пса по всему дому, но безуспешно. С удивлением отмечаю, что дверь в сад приоткрыта. Разве я ее не закрывала? — Поппи! — зову распахнув дверь и настежь. «Поппи — Поппи! И мохнатый плот, наконец, выбегает ко мне из-за кустов. Слава богу! Беру его на руки, заношу в дом и закрываю дверь на замок. Поднимаюсь наверх, мысленно пытаясь восстановить события утра. Так запирала дверь или нет? Вспомнить не получается. Вот же растяпа. Проходя мимо кабинета мужа, я почему-то останавливаюсь. Оставляла ли я дверь в неё открытой? Заглядываю. В помещении всё лежит ровно так, как лежало утром. Мне нужно себя накручивать. Но грызущее изнутри странное ощущение не даёт мне уйти. Я вхожу в кабинет. Приближаюсь к столу и долго вглядываюсь в детали. Ничего необычного. Тогда я кладу ладонь на ноутбук и... Перестаю дышать. Он ещё тёплый. Или мне это кажется? В этот момент внизу раздаётся какой-то звук. Будто что-то упало. Мне становится жутко и страшно. Кровь застывает в жилах. Неужели в доме, кроме меня, есть кто-то ещё? Или этот кто-то... Только что был здесь. Я крадусь на цыпочках к лестнице и медленно спускаюсь вниз. Нужно только добраться до телефона, который остался в сумочке в гостиной, и позвонить в полицию. Каждый шаг дается мне с трудом. Сердце стучит, словно сумасшедшее. Кажется, вот-вот я увижу пробравшегося в дом вора. Но тут мой взгляд падает на дверной проем, ведущий в кухню, и ужас сразу сменяется злостью опи воскликаю я, обнаружив погром, который устроил пес. «Ах ты!» — бросаюсь к нему, но тот, не обратив на меня никакого внимания, продолжает, стоя на столе грязными лапами, с аппетитом доедать остатки нашего с Максом завтрака.